Глава 14. Услышав звук голоса, я резко развернулся, направляя кинжал в сторону предполагаемого противника. Но тут же его опустил, когда увидел, как из-за дерева вышел Андрей. Он бросился ко мне и резко затормозил буквально в шаге от меня, улыбаясь какой-то детской улыбкой. Хотя я, видимо, просто забыл, что ему всего 19 лет, большую часть из которых он жил, не зная бед и страданий. Слава Сапсану, я тебя нашел! — выдохнул он и крепко меня обнял, словно мы не виделись долгое время и были лучшими друзьями. — А где Прос, Апсанов? — Изучает просторы пирамидки, — отмахнулся я. Не смог ответить на простые вопросы и пытался сбежать. — Где ты был? — Оказался в каком-то круге, из которого не смог выбраться, — ответил он, поморщившись, и сел на голую землю, растирая ноги. Я там провел достаточно времени, чтобы подумать о вечном, но в конечном итоге ко мне подошел какой-то парень в балахоне и долго допытывался, кто я и что тут делаю. Он замолчал, о чем то задумавшись, потом тряхнул головой. Я даже сначала подумал, что попал в реальный мир. А потом? Ты хоть что-нибудь выяснил? Мой оказался немногословен, даже не представился, спросил я Андрея, направляя тонкий поток жизненной энергии, чтобы расслабить его окаменевшие мышцы. «Мой...» Также кормит червей, ну или какие тут изнаночные твари находятся, ты не в курсе. Да неважно, кормит тех, что есть. Застонал он от облегчения, когда спазм в сведенной судороге ноге прошел. Мой жив и здоров. Почему ты думаешь, что я убиваю всех без разбора? Всплеснул я руками, после чего понял, о чем именно тот говорил. В смысле, маг, который тебя обнаружил мертв. Это был молодой парень с манией величия и едва заметной родинкой на щеке. Попытался вспомнить я хоть какую-нибудь деталь внешности этого мага, которая бы отличала его от остальных. Эм, -м -м", Задумался Андрей, вставая на ноги. Да, точно, это он и был. Могу показать, где оставил его тело, если это тебе принципиально. Я так понимаю, ты его убил. Растешь на глазах. Усмехнулся я, поднимая голову к небу. Я уже постепенно начал ощущать давление от силы заклинания, которое готовили маги на полене. Оно, конечно, еще только формировалось, напитываясь энергией, но звон в ушах уже начал появляться. Надо было убираться отсюда куда подальше, потому что я прекрасно оценивал свои силы и понимал, что противостоять магам такого уровня мне элементарно нечем. «Нет, конечно, мне это зачем?» — возмутился Сапсанов. «Медленно семеня за мной». Я решил, что нужно выйти к краю этого леса и двигаться по периметру. Тогда мы все равно в конечном итоге сможем выбраться к спуску на уровень даже без помощи Просапсанова. «А куда мы идем? наконец поинтересовался он после небольшой заминки. «Подальше отсюда», — махнул я рукой в сторону поляны, от которой мы медленно, но удалялись. «Здесь что-то затевается, и мне совершенно не хочется находиться в центре событий. Тут маги-графа готовят какой-то ритуал», — пояснил я. «Так зачем ты убил встречающего?» «Да не я это!» — воскликнул он, останавливаясь. Внезапно в середине нашей милой беседы появилась какая-то женщина и просто его зарезала, подкравшись к нему со спины. «Какая женщина?» — повернулся я к нему. На небе появились яркие вспышки, после которых и начал громыхать гром. Да вроде обычная, две руки, две ноги, голова, грудь, ну тоже две. Волосы пышные, медью отливают, красивые очень. Немного смутившись, ответил Сапсанов так же, как и я, глядя в это время на небо. Одета она была странно, конечно, не как обычный человек. В какое-то платье с золотыми вставками и какими-то лезвиями на подоле. Ну, это так, просто привлекло мое внимание. Она спросила меня, кто я и что тут делаю, убедившись, что я не хочу принести вреда ее народу и лесу, она разрушила своей огненной аурой круг, который меня блокировал, просто прикоснувшись к нему пальцем, и просто отпустила. «Мне же не могло это привидеться?» «Не должно. Ты же мак разума и сам вряд ли бы смог выбраться из ловушки. Ты сказал, что она просто тебя отпустила. Она хоть пояснила, что тут происходит?» — удивился я. «Ну да», — почесал он подбородок, на котором за время нашего путешествия уже образовалась солидная щетина. Она сказала, что иные, такие как я, хотят уничтожить лес и все живое в нем, потому что местные не хотят идти на сотрудничество, мол, Иные приносят только смерть и разрушение, а это место священной защищает разумных обитателей этого мира от тварей и чудовищ, живущих вне защитного купола. Это все? Пристально я посмотрел на Андрея, который начал отираться по сторонам. Давление усиливалось, поэтому я просто схватил Сапсанова за руку и потащил дальше. Общаться можно и на ходу. Да? Костя, что изнанки вас всех разделит тут происходит? Попытался он вырвать свою руку и остановиться. Но я упрямо его тянул дальше, медленно продвигаясь к окраине леса. Я всю жизнь верил, что на изнаночных мирах существуют только твари и монстры, готовые сожрать все, что движется и подает признаки жизни. А сейчас я узнаю, что это, мало того, не так, так еще и мой рот замешан в грязных делишках обоих миров. Где вообще выход в реальный мир? Мне уже это надоело, пора напрямую поговорить с отцом, если потребуется, с императором, — прошепел мне в ухо. На окраине леса, — пояснил я. Выход на окраине леса, которые прямо в эту минуту пытаются уничтожить вольные маги твоего отца, по крайней мере твоя незнакомка, именно в этом оказалась права. Я задумался над словами Андрея. Священные леса наизнанки считались чем-то вроде легенды среди охотников. Деревья и вся растительность, которая росла в них, каким-то образом создавала некую естественную защиту, не способную пропускать внутрь монстров изнанки. Для охотников это было что-то вроде священного грааля, которые пытались отыскать многие десятки лет. Возможно, кто-то и находил подобные места, но только не распространялся об этом. Почему это было так важно, ведь кроме целебных трав и растений там ничего не было, я не знал. Но так же, как и предыдущий жрец Манула верил, что эти леса существуют и они очень важны. И вот теперь, по какой-то причине, род Сапсановых пытается уничтожить одно из них. «Стой! Совсем забыл!» — он остановился, заставляя повернуться к нему. «На, возьми!» — он протянул мне кулон, который снял с шеи и вложил мне в руку. «Что это?» — я повертел в руках тонкую пластинку, которая была больше похожа на чешую какой-то большой рыбы. Она была прозрачная и очень тонкая, но на удивление крепкая. Всех моих сил не хватило, чтобы разломить ее пополам. «Не знаю», — пожал он плечами, показывая точно такой же, висящий на его шее. Женщина дала, сказала одеть и подарить друзьям, которые пришли со мной, и, главное, не снимать, пока все не закончится. Что не закончится? Я недоверчиво снова покосился на кулон, но истинное зрение не показало никаких магических нитей или наложенных на чешую заклинаний. «Понятия не имею», — проговорил он, — но выглядела она довольно серьезная в этот момент, что я не смел отказать прекрасной даме в ее желании. «Тебе не кажется это подозрительным?» — пристально смотрел я на Сапсанова, который только пожал плечами. «Кажется, но я не думаю, что после того, как она меня освободила, то решила меня убить в особых мучениях. Могла бы просто оставить внутри круга, не говоря ни слова. Я думаю, все же стоит его надеть. Мало ли». Довольно серьезно проговорил он, не сдвинувшись с места. Я скептически отнесся к его словам и положил кулон в карман который, так или иначе, по ощущениям, совершенно не походил на обычную безделушку. Как минимум, он был теплым, я бы даже сказал горячим, но кожу рук при этом не обжигал. Небо вновь озарило яркая вспышка, от которой я на секунду ослеп. Рефлекторно, сделав шаг назад, восстановил зрение и посмотрел на Андрея, который в этот самый момент стоял ко мне спиной. «Ты слышишь?» — почему-то шепотом? спросил он у меня, поворачиваясь. Стало очень тихо, я, даже использовав свой родовой навык, не могу услышать ничего, кроме этой звенящей тишины. Я кивнул, внутренне напрягаясь, потому что ничего хорошего это точно не предвещало. Раскат грома колыхнул землю, следом за которым поднялся довольно приличный ветер, который взбудоражил мелкую живность, населяющую лес. Отовсюду раздалось шипение, рычание, крики птиц и шелестых крыльев. Вереница огненных вспышек неподалеку от нас заставила нас встрепенуться и схватиться за оружие, но тут же пропала, после чего снова наступила тишина. По какой-то причине мне не хотелось двигаться. Казалось, что если сделаю хотя бы шаг, то множество потревоженных тварей кинутся на меня. Мы стояли лицом к тому месту, где творилось заклинание вольных магов, и сразу же увидели, как оттуда вырвался огненный смерч и начал быстро увеличиваться в объеме. «Уходим! Живо!» — прокричал я и первым ринулся от этого разрушительного огня дальше как ранее Андрей не отставал, довольно резво перепрыгивая все препятствия, хотя до этого подобной ловкости и прыти я у него не замечал. Я постоянно озирался по сторонам, чувствуя на себе чей-то пристальный взгляд, от которого никак не мог убежать. Чувство беспокойства и грозящей опасности с каждым шагом все увеличивалось. Волчонок не появлялся, значит, угроза была нематериальная, и помочь в победе над ней он ничем не мог. Услышав раздавшееся грозное рычание, звук которого эхом пронесся по всему лесу, я остановился во все глаза, глядя на масштаб заклинания, которое смогли закончить маги. Огонь окончательно обрел свое тело, мало напоминающее изначальный полупризрачный смерч. Огромный. Огненный дракон, расправив крылья, несколько раз извергнул из себя такое же огненное вполне материальное пламя, поднимаясь выше в небо над тем местом, где был сотворен. Истинным зрением я видел его многочисленные переплетенные контуры и больше сотни связующих точек. Сколько было мелких, невидимых мною издалека, я даже боялся представить. Неожиданно дракон вновь разразился яростным рычанием и устремился в нашу сторону, стремительно приближаясь и сжигая огненным пламенем все на нашем пути. «Нам не уйти от него», — прошептал побледневший Андрей, как заворожённый, глядя на приближающегося огненного монстра. Спикировав к нам, он завис над деревьями, не спеша атаковать. Я впервые за долгое время не знал, что следует делать. Решив, что хуже уже точно не будет, я метнул кинжал, как можно дальше и, схватив, за руку Сапсанова телепортировался к клинку, Буквально в метре от огненного ада, устроенного сотворенными больными на всю голову магами монстром. Ярко-красная вспышка при телепортации немного сбила меня с толку, потому как подобного никогда раньше не было. С трудом преодолевая накатившую слабость и тяжесть, я все же схватил кинжал, который после телепортации выронил из рук, и под весом Андрея своим собственным упал на землю. После чего с неизвестно откуда взявшимся ускорением покатился к кубарем в какой-то лок на краю склона, на котором мы очутились. «Ты жив?» — прокричал парень, аккуратно спускаясь вниз ко мне. Дракона видно не было, но жар горящего леса уже обжигал легкие, отчего становилось тяжело дышать. «Жив», — проговорил я, поднимаясь на ноги, глядя на испуганного парня. Судя по ощущениям, двойная телепортация к клинку потратила больше половины моего магического резерва. «Похоже, истребить в этом лесу все живое было не метафорой и по какой-то причине относится и к нам», — покачал я головой, всматриваясь в небо. Но огненного дракона видно не было, а, судя по звукам, он отдалялся от нас, тем не менее своим рычанием внушая какой-то первобытный страх. «Почему он не атаковал нас дальше?» — проговорил Андрей, резко поворачиваясь на звук сломанных ветвей, раздавшихся прямо рядом с нами. «Я применил на вас заклятие отвода глаз, не думал, что на неразумные сущности это тоже распространяется», раздался голос человека, до сих пор находившегося в тени деревьев, который не спешил показываться нам на глаза. Я был зол, расстроен и вымотан, и удара в спину от неизвестного получить мне совершенно не хотелось. Поэтому на развороте метнул кинжал в ту сторону, где, показалось движение оттуда, раздавался все же знакомый для меня голос. Телепортировавшись за спину мужчины, я приставил кинжал ему к горлу. «Развернись. Медленно», — тихо проговорил я. Он не был облачён в серый балахон, поэтому мне стало как минимум любопытно, кто еще, кроме нас, решил заглянуть на огонёк. Если верить его словам, нас спас, хотя никаких следов примененного на нас заклинания в данный момент я не видел. «Константин, не глупи!» Я резко убрал от горла мужчина клинок, делая шаг назад, когда он демонстративно медленно повернулся в мою сторону. «Вы тут как оказались?» Я смотрел на опешившего Шмелёва, который не сводил взгляда с моего кинжала. «Вы нас искали?» «Не совсем», — наклонил он голову в бок, глядя на меня изучающим взглядом, к которому, если честно, я уже давно привык. «Я здесь по поручению Выдрова. После допроса графа Сапсанова мы получили сведения, говорившие о том, что на этом уровне прячутся довольно опасные личности. Я здесь в качестве разведки нахожусь в недоумении, увидев вас здесь», — быстро проговорил он, отворачиваясь от меня, выходя из леса, вставая напротив Андрея. «Команда хранителей находится на границе леса и вряд ли сунется вглубь, пока действует заклинание, несмотря на то, что тут нахожусь я». Это сложное многоуровневое плетение, которое не только управляется магами, но и действует самостоятельно, реагируя на движение. Как бы я ни хотел вывести вас отсюда, далеко мы не сможем уйти. Действие наложенного мною заклинания развелось сразу же, как только ты применил свои способности, — повернулся ко мне Шмелев. Он выглядел достаточно спокойно и уверенно, несмотря на огонь, который уже окружал нас со всех сторон. При движениях оно разрушается за несколько секунд, и я не уверен, что смогу постоянно его поддерживать. «И что вы предлагаете?» — напряженно спросил я, обращая внимание, как злобно смотрит на Шмелева Андрей. «Нужно двигаться к центру леса, где находятся маги. Это единственное безопасное место в этом лесу, по крайней мере сейчас», — проговорил он, как раз в тот момент, когда на строях окружила красная сеть плетения какого-то заклинания. «Какое расстояние до границы леса?» — спросил я, слыша, как к нам снова приближается дракон. 10 километров, плюс-минус 100 метров», — ответил Шмелёв, пристально глядя на меня, словно от моего решения будет зависеть наши дальнейшие действия. «Я так и подумал, что просто так дойти от точки А в точку Б не получится», — прошипел Андрей. «Ты ему доверяешь?» — спросил он у меня, кивая в сторону Шмелева, который на его вопрос только усмехнулся. «Наверное», — тряхнул я головой, хотя его такое внезапное появление здесь наводило на не слишком хорошие мысли. Другого выхода нет, его слова вполне логичны. «Я наложу на нас троих щит, который не даст огню пробраться к нам, но предупреждаю, будет очень жарко». Мы кивнули, медленно начиная пробираться в центр, от которого не так давно стремились удалиться как можно дальше. Огонь полыхал вокруг, но огненный щит, который поддерживал Шмелёв, не давал прикоснуться к нам огненному пламени, лишь подбираясь к нам, облизывая со всех сторон, разогревая металл брони. Путь назад мне казался гораздо длиннее, особенно учитывая, что мы постоянно останавливались, когда дракон пролетал над нашими головами в поисках очередной жертвы. Ровный круг поляны встал перед нами неожиданно. Как и говорил Шмелёв, это был единственный островок безопасности в этом лесу который был окружен еще уцелевшими деревьями. Мы аккуратно переступили эту незримую черту, оказываясь за спинами магов, все еще читающих заклинания. «Нужно разрушить кристаллы», — обратился к нам Шмелев. На удивление на нас никто не обращал внимания. То ли мы действительно действовали тихо, то ли они были сильно сосредоточены на заклинании. Ты займись ими, я попытаюсь достать магов. Без них заклинание некому будет подпитывать, и оно распадётся само собой. — Будь осторожен, — кивнул мне Андрей и ринулся в направление первого из пяти артефактов, дающих силу магам. Жуткий рев, раздавшийся откуда-то сверху, заставил нас поднять головы. — Он был совсем не такой, как тот, что издавал огненный дракон. — Более жуткий и громкий. Я увидел, как в нескольких метрах от верхушек деревьев по небу проплывают чешучатые твари, покрытые золотистой, светящейся в темноте чешуей. Огни демоны! тихо прошептал Шмелёв, переводя ошарашенный взгляд на меня.